Глава шестая. Халев. Вряд ли какой-нибудь другой ребенок мог похвастать более своеобразным воспитанием и более счастливым детством, чем Мириам. Правда, у нее не было матери, но это с избытком возмещалось любовью и заботами, которыми ее окружало нехужто и несколько сотен отцов. Каждый любил ее как родное дитя. Отцами она не смела их называть, но зато всех звала «дядями», прибавляя для отличия именно тех, кого знала. С появлением Мириам в общении Есеев между почтенными братьями нередко стали проявляться чувства зависти и ревности все они наперебой старались приобрести ее расположение, прибегая нередко к тайным друг от друга подаркам девочки, прилищая ее лакомствами и игрушками. Комитет, в обязанности которого входили ежедневные посещения домика Мириама, состоявший из выборных кураторов, в том числе и Итиеля, был вскоре расформирован. Теперь депутация составлялась так, что каждый из братьев по очереди имел возможность посещать девочку и любоваться их общей питомицей. К семи годам, когда девочка уже успела стать обожаемым божеством для каждого из братьев Есеев, она захворала лихорадкой, весьма распространенной в окрестностях Иерихона и Мертвого моря. Хотя среди братьев было несколько весьма искусных и опытных врачей, лихорадка не оставляла больную, и они день и ночь не отходили от ее кровати. Вся же остальная братья была в таком горе, что все селение наполнилось воплями и стонами, вознося молитву Господу Богу об исцелении девочки. Три дня все пребывали в непрестанной молитве, и многие за это время не дотрагивались до пищи. Никогда еще ни один монарх на свете не был окружен во время болезни такой любовью и тревогой своих подданных, и никогда еще его выздоровление не было встречено такой единодушной радостью и искренней благодарностью Богу, как выздоровление маленькой Мириам. И неудивительно, ведь она была единственной радостью их бесцветной, однообразной жизни, единственным молодым веселым существом, щебетавшим как птичка среди угрюмых и молчаливых братьев, вся жизнь которых являлась полным отречением от всех радостей земных. Когда девочка подросла и настало время подумать о ее обучении, совет Есеев после долгих обсуждений решил возложить эту обязанность на трех ученейших мужей из своей среды. Один из них был родом египтянин, воспитанный в коллегии жрецов в Фивах. От него Мириам узнала многое о древней цивилизации Египта и даже многие тайны их религии и объяснения этих тайн, известные одним только жрецам. Второй был Феофил, грек, живший долгие годы в Риме и изучивший язык, нравы и литературу римлян, как свои собственные. Третий, посвятивший жизнь изучению животных, птиц, насекомых и всей природы, а также и движению небесных светил, передавал с полным старанием эти познания своей возлюбленной ученице, стараясь пояснять все живыми и наглядными примерами. Впоследствии, когда Мириам стала постарше, ей дали еще четвертого учителя. Новый преподаватель был художник. Он научил девушку искусству лепки из глины и ваяния из мрамора, а также употреблению пигментов или красок. Этот в высшей степени талантливый человек был сверх того искусным музыкантом и охотно занимался с ней музыкой и пением, свободной от других занятий часы. Таким образом, Мириам получила образование, о каком девушке и женщины ее времени не имели даже представления, и ознакомилась с науками и познаниями, о которых те даже и не слыхали. Таинство религии она постигала частью с помощью нехушты, частью же благодаря захожим христианам. Они приходили и сюда проповедовать учение Христа. Особенно заслуживал внимания один старик, узнавший это учение из уст самого Иисуса и видевший его распятым. Но главным наставником девочки была сама природа, которую она научилась страстно любить. Светлый ясный ум и чуткая поэтическая натура рано стали заметны в этом и внешне привлекательном создании – Прелестная девочка была миниатюрного и несколько хрупкого сложения. На бледном тонком личике светились огромные темно-синие глаза, черные волосы густыми кудрями не спадали на плечи. Руки и ноги изящные, движения грациозные. Нежная душа ее была полна любви ко всему живущему сама наросла всеми любимой даже птицы и животные которых она кормила видели в ней друга цветы как то особенно расцветали под ее уходом и улыбались ей столь серьезные и регулярные занятия девочки не очень нравились хуже. долгое время она молчала но наконец высказалась на одном из собраний как всегда несколько резко и с упреком вы хотите прежде времени сделать из девочки старуху на что ей все эти знания В ее годы другие дети еще беззаботны, как мотыльки, и думают только об играх и забавах, свойственных их возрасту. Она же не знает иных товарищей, кроме седобородых старцев, которые пичкают ее юную головку своей старческой премудростью, преждевременно делая чуждой всех молодых радостей жизни. Ребенок растет точно одинокий цветок среди угрюмых темных скал, не видя ни солнца, ни зеленого луга». После долгого обсуждения решили дать Мириам в товарищи кого-нибудь из сверстников. Но, увы, у Исеев не было выбора. В целом селении не оказалось ни одной девочки, а среди принимаемых и презреваемых общины мальчиков, из которых Исеи готовили будущих последователей своего учения, всего лишь один оказался равным Мириам по рождению. Несмотря на то, что в среде есеев не существовало кастовых предрассудков и вопрос происхождения не имел никакого значения, им казалось, что для Мириам, которая со времени должна покинуть их тихое убежище и вступить в жизнь, общение с детьми низкого происхождения нежелательно. Этот единственный мальчик, ровесник Мирям, круглый сирота, презреваемой есеями, был сыном очень родовитого и богатого иудея по имени Гили-эль. Мальчик родился в тот год, когда после смерти царя Агриппы Куспий-фад стал правителем иудеи. Отец ребенка не то был убит римлянами, не то погиб в числе 20 тысяч затоптанных смерть и смятых лошадьми в день праздника Пасхи в Иерусалиме, когда прокуратор Куман приказал своим солдатам атаковать народ. Зелот Терсон, считавший Гелиэля предателем, тот нередко становился на сторону римской партии, сумел присвоить все его имущество. Матери ребенка уже не было в живых. Халев остался бездомным сиротой и был привезен одной женщиной в окрестности Иерихона и передан на попечение есеям. Халев был красивый черноволосый мальчик с темными, пытливыми глазами, умный и отважный, но при этом горячий и мстительный. Если он чего-нибудь хотел, то всегда старался добиться этого во что бы то ни стало. Как в любви, так и в ненависти своей он был тверд и непоколебим. Одним из ненавистных ему существ была Нихушта. Эта женщина со свойственной ей проницательностью сразу разгадала характер мальчика и открыто высказалась о том, что он может стать во главе любого дела, если только не изменит ему и что когда Бог мешал его кровь из всего лучшего, чтобы сам Цезарь мог найти в нем себе соперника, он забыл примешать в нее соль честности и долил чашу вином страстей и злобы. Когда эти слова были пересказаны ему мирям, думавший подразнить своего нового товарища, тот не пришел в бешенство, как она того ожидала, а только сощурил глаза и стал мрачен, как тучи над горой Нево. «Ты скажи, госпожа Мириам, этой старой темнокожей женщине, что я стану во главе ни одного дела, так как намерен быть первым везде. И чего уж Бог точно не забыл примешать к моей крови, так это хорошую долю памятливости». Не хуже, что, услыхав это возражение, рассмеялась и сказала, что все это очень может быть и правдой. Но только не мешало бы ему знать, что кто разом взбирается на несколько лестниц, обыкновенно падает на землю, и что когда голова распростилась со своими плечами, то даже самая лучшая память теряет свое значение. Халев нравился Мириам, но не так, как любила она своих старых дядей Исеев или Нихушту, которая для нее была дороже всего в жизни. Между тем, по отношению к Мириам, мальчик никогда не проявлял своего гнева, а всегда старался не только угодить и услужить ей во всем, но даже предугадать ее желание и порадовать, чем только можно. Он положительно обожал ее. Хотя в характере халевы было много лжи и фальши, но его чувство к девочке было искренним и непритворным. Сначала он любил ее, как ребенок любит ребенка, а затем, как юноша, любит девушку. Но Мириам его никогда не любила, и в этом-то и заключалось все несчастье. Будь это не так, вся жизнь обоих сложилась бы иначе. Особенно странным было то, что Халев, кроме Мириам, не любил решительно никого, разве только самого себя. Каким-то путем мальчик узнал свою печальную повесть и возненавидел римлян, завладевших его родиной и попиравших ее ногами. Но еще больше он возненавидел иудеев, лишивших его состояния и земель, принадлежавших ему по праву после смерти отца. Что же касается есеев, которым был обязан всем, то он, достигнув того возраста, когда самостоятельно может судить о подобного рода вещах, стал относиться к ним с презрением, прозвав их общиной прачек и судомоек за частое омовения и особенно усердное соблюдение чистоты. Халев говорил Мириам, что, по его мнению, люди должны принимать жизнь такой, как она есть, а не мечтать беспрерывно о какой-то иной, к которой они еще не принадлежат, и не нарушать общих законов существующей жизни. Слушая его и видя, что он не сочувствует учению Есеев, Мириам вздумала было обратить его в христианство, но старания ее не увенчались успехом, так как по крови он был иудей из иудеев и не мог преклоняться перед Богом, позволившим распять себя. Его мессия, за которым он пошел бы охотно, должен быть великим завоевателем, победителем всех врагов Иудеи, сильным и могучим царем, способным низвергнуть ненавистные иго римлян. Быстро проходили годы. Над Иудеей проносились восстания, в Иерусалиме случались погромы. Ложные пророки смущали легковерных, которые тысячами шли за ними, но римские регионы скоро рассеивали в прах эти толпы. В Риме воцарялись и свергались цезари. Великий Иерусалимский храм был, наконец, достроен и красовался в полном своем великолепии. Век был богат многими знаменательными событиями, и только в селении Есеев на берегу Мертвого моря жизнь текла своим чередом и никаких особенно выдающихся происшествий в ней не замечалось. Разве только умирал какой-нибудь престарелый брат или новый испытуемый бывал принят в число братьев. День за днем эти добрые, кроткие и скромные люди вставали до зари и возносили свои моления солнцу, а затем брались каждый за свою работу. Возделывали поля, сели хлеб и были благодарны, если он хорошо родился. Если же плохо родился, то были благодарны и за это, и по-прежнему совершали свои омовения и творили молитвы, скорбя о злобе мирской и об испорченности людей. Так шло время. Мириам уже исполнилось 17 лет, когда первая туча появилась над мирной общиной Есеев как предвестница предстоящих бед. Время от времени первосвященник Иерусалимский, ненавидевший Есеев как еретиков, присылал к ним требования, установленной подати на жертвоприношение в храме. От уплаты этой подати Иессеи всегда упорно отказывались, так как всякого рода жертвоприношения были ненавистны им, и сборщики подати каждый раз возвращались ни с чем. Но когда первосвященнический престол занял Анан, он послал к есеям вооруженных людей силой взять с них десятинный сбор на храм тем было отказано в добровольной уплате этой подати, и они обрушились на житницы, амбары и погреба общины, своевольно взяли, сколько хотели, а то, что не могли увезти с собой, рассыпали, растоптали и развеяли по ветру. Случилось так, что во время этого погрома Мириам в сопровождении неразлучной с ней нехушты находилась в Иерихоне, куда они иногда отправлялись с посильной лептой для бедных. Возвращаясь к себе, Мириам и Нехушта прибирались руслом пересохшей реки, заваленным камнями и поросшим кустами терновника. Здесь их встретил Халев, ставший теперь довольно красивым, сильным и энергичным юношей. В руках у него был лук, а за спиной висел колчан с шестью стрелами. «Госпожа Мириам», — сказал он, приветствуя женщин, — «я искал тебя, желая предупредить, чтобы вы не шли домой большой дорогой». Там разбойники и грабители, которых прислал первосвященник, чтобы ограбить житницы Исеев. Они могут обидеть или оскорбить тебя, так как все они пьяны. Видишь, один меня ударил, и он указал на большую ссадину на плече. Что же делать? Идти назад в Иерихон? Нет, они могут нагнать вас в пути. Идите вот этим руслом, а затем пешей тропой, которая приведет к околице селения. Таким образом вы избежите встречи с ними. «Это правда», — сказала Нихушта. «Пойдем, госпожа». «А ты куда, Халев?» — спросила Мириам, удивленная тем, что юноша не идет за ними. «Я? Я притаюсь здесь, между скалами, пока эти люди не пройдут. Затем буду выслеживать ту гиену, которая напала на овцу. Я уже приметил ее, и мне, может быть, удастся ее поймать. Потому-то я и захватил лук и стрелы». «Пойдем», — торопила Нихушта. Этот парень сумеет сам за себя постоять. «Смотри, Халев, будь осторожен», — предостерегла его Мириама. «Странно», — добавила она, догоняя Нихушту, «что Халев выбрал именно сегодняшний вечер для охоты». «Если не ошибаюсь, он задумал охотиться за гиеной в человеческом образе», — проговорила Нихушта. «Ты слышала, госпожа, что один из этих людей ударил его? Мне думается, он хочет омыть свой ушиб в крови этого человека». «Ах, нет, нау! воскликнула девушка. «Ведь это было бы местью, а месть — дурное дело Ниху что, только пожала плечами. «Увидим!» — прошептала она, и действительно, они увидели. В какой-то момент тропа взбежала на вершину холма, и им хорошо стало видно, что по дороге движется небольшой отряд людей с вьючными мулами. Эта кучка людей только спустилась в овраг и сохшего русла реки, как вдруг раздался крик, начался переполох, люди бросились в разные стороны, как бы разыскивая кого-то. В то же время четверо подняли на руки одного, который, по-видимому, был ранен или убит. «Как видно, Халев пристрелил свою гиену», — многозначительно заметила Нехушта. «Но я ничего не видела, и ты, госпожа, если хочешь быть благоразумной, тоже ничего никому не скажешь. Ты знаешь, я не люблю халева, но не тебе накрикать беду на своего товарища». Мириам только кивнула головой вместо ответа. Вечером того же дня, когда ты и Мириам стояли на пороге своего дома при свете полного месяца, они увидели халева, который направлялся к ним по главной улице селения. Юноша зашел к ним, и здесь, отвечая на расспросы ливийки, должен был сознаться, что действительно смыл удар кровью обидчика. В разговор их вмешалась девушка. Халев в вызывающем тоне повторил свой рассказ, затем, не найдя сочувствия, быстро сменил тему и стал клясться мирям в своей любви. Тщетно девушка останавливала его. Он ничего не слушал и ушел, повторяя. Я люблю тебя, Мириам, так, как никто никогда не будет любить.